Глава третья. Путь водопадов. На утро они оказались одни-одинёшеньки в скиту пустынном, лишь только на столе перед ними узелок с едой, и ещё один по боли находились, видать, подарки от Ставра. Встал Арсен из-за стола, ибо где на них волшебно опустился, там они и заснули. Расправил плечи и подивился тому, что раны его глубокие исчезли совсем, будто и не был он окровавлен когтями кошек горных. Силы в нем прибавилось после сна этого. Взял он саблю свою острую на случай встречи со зверем и вышел из скита умыться водой горной из ручья, что рядом шумел. Дождь вчерашний великий прекратился. Над снежными горами светило солнце. Отдохнула и Ксения, а пробудившись, вышла на свет Божий — Смотрела она на Арсена взглядом задумчивым, и понять не могла, как быть ей теперь. Старец сказал, что без нее ему путь предстоящий не осилить, без нее не спасти ему мать свою с отцом. А потому нужна она ему в этом пути всего более. А кто же отец его тогда, как Никобашон, лютый, что пришел с полчищами своими на землю русичей и убил уже сотни тысяч ни в чем не повинных людей, из-за рода ее. Пригорюнилась Ксения Сызнова, но затем вспомнила она слова старца о том, что если спасти душу злодея Кабашона, которая злобой наполнилась от разлуки с любимой своей, прекратится война на Руси тотчас, и мир повсюду наступит. Значит, от нее, горюшечки, теперь жизнь ее отца собственного с матерью зависит. И еще многих русичей, а потому надобно ей идти в этот путь дальний, от которого душа в пятки уходит. Но делать нечего, видать, выпала ей такая судьба. Погоревала Ксения и порешила смириться с судьбой своей Покудова, ибо словам старца поверила. Вернулась она в скит пустынный и решила посмотреть, что в узелке втором находилась. Развязала его, а там обувка да одежда для них оказались из ткани грубой и крепкой, для путей дальних более подходящей. Затворила Ксения вход, одежда свою потрепанную в горах быстро скинула с себя и облачилась в платье новое. Подвязалась пояском крепким, платье ей в самый раз пришлось. Хоть она его только надела, почудилась Ксении сразу, что и удобно в нем, и в жару не жарко, и в холод не холодно, и по лесу ходить можно» не порвётся быстро. Видать, платье волшебное было, раз всё наперёд казалось. Нашла девица в том узелке ещё башмачки лёгкие, но сшитые крепко, такие в пути не скоро износятся. И они ей по ноге пришлись, словно на неё и сшиты были. Облагодарила Ксения в мыслях своих ставро волшебника за подарки сии полезные. Надела ожерелье из аметиста, и вышла на воздух умыться водой холодной из ручья. У дверей она с Арсеном повстречалась. Подявился сарацин одежде новой на девице русской, похвалил красоту ее и прочность, а узнав, что и для него одежду приготовил Ставр, пошел примерять ее немедленно, ибо его одежда на лохмотье более походила после встречи с кошками горными. Нашлось в том узелке заветном для него платье с халатом длинным схожее, из ткани твердой, неприступной для когтей звериных, величины средней. Было платье то почти невесомым в пути, хранило от холода и солнце, сколь могло, не рвалось и не терлось до сроку. Нашёл в Арсен себе и сапоги из кожи жесткой и тонкой, что облегали ноги, словно ткань. В таких долго ходить придется, пока стопчутся. Скинул надежду свою рваную, облачился в платье походное, надел на грудь оберег изометиста на нитке кожаной, что Ставр ему дал, прицепил к поясу саблю сарацинскую и вышел из скита под лучи солнечные. Ксения умылась уже и стояла в платье новом у ручья, глядя вдаль далекую, что открывалась сразу за поворотом тропы, ведущей мимо скита одинокого. Подошел Арсен и тоже взглянул туда. Открылась взору его широкая горная страна, сверкавшая под солнцем ледяными хребтами и снежными шапками. Казалось, она сейчас непроходимой вовсе для ног людских без помощи волшебной. Но чара Арсена оставили, а более не на кого надеяться было, кроме как на свое умение. К счастью, самые высокие хребты лежали к северу от скита Ставра, по левую руку, а прямо под ним начинался спуск вниз и петляла тропа меж гор не столь высоких. Доносился оттуда шум воды падающей, видно текла там река горная, бурливая, что после дождей вчерашних силу свою во много раз умножила. Посмотрел Арсен на Ксению, что рядом с ним стояла на камне, девица была с виду хрупкою и невысокую, хоть и станом стройную. Волосы русые по плечам спускались ее, а глаза голубые в одно время огнем глубоким горели и несли в себе скорбь великую. Смотрела она на него настороженно, будто боясь и ожидая чего-то. Но хоть и кротость читалась по её лицу, видел Арсен, что девица, сия из русичей, способна в гневе на поступки отважные. Помнил он предсказание предсказании Зувейли, дочери султана Бендина, и казалось ему, что сбылось уже предсказание. Но Ксения о том не ведала, а потому не хотел Сарацин, не по годам мудрый, торопить время жизни». Не хотел ее волить к себе, потому что родился в нем уже огонь, но теплился пока искрой малой. А в глазах Ксении читал он тревогу с собой рожденную. Впереди у них путь великий, и осилит они его, как сказал старец, только вдвоем. Если будет на то воля Аллаха Великого, то полюбит его сиять девица. Если нет, он останется в этих горах навсегда». Так решил сам с собою Арсен, а вслух сказал. «Пора выступать нам в путь, Ксения, если ты решение своего не изменила». Повернулась к нему Ксения и ответила негромко. «Нет, я решение не изменила. Я пойду с тобой в небесный город, чтобы спасти тем отца своего и матушку. В дороге я буду тебе помогать, если случится что». А потом мы с тобой расстанемся, Сарацин. Не пришли те слова Арсену по сердцу, но смолчал он, ничего на это не ответил. Сказал лишь. Что ж, пусть так и будет. Перед выходом только нам надо насытиться. Вернулись они в скит волшебника Ставра, и, раскрыв узелок, нашли там явства немногочисленные, но сытные, так что смогли подкрепить они тела свои перед походом. Остатки Ксения связала обратно в узелок и с собой взяла, ибо был он лёгким, но когда в следующий раз будет у них пища, того они не ведали. Выйдя из скита, пошли они по тропе горной, что петляла меж скал, уходя вниз. Первым шёл Арсен, держа наготове саблю свою острую, чтобы от зверей неведомых оборониться. Чуть поодаль шла Ксения с узелком в руке. Аметист в оберегах горел ровным светом, значит, шли они по пути верному. Солнце поднималось все выше на небосвод, освещая ущелья горные. На скалах, меж которых шли они, росли всякие травы диковинные и деревца небольшие, что отклонялись от них, когда шли они мимо, и обратно вставали, когда удалялись люди на несколько саженей. Глядя на них, Вспомнила Ксения, что рассказывала ей кормилица о стране далекой, где все травы заколдованы, и водится там нечисть ужасная и огромная, что летать и огонь изрыгать умеет. Обитают там змеи многоглавые, медведи шестипалые, волки с глазами красными, что людьми питаются, рыбы зубастые и хвостастые, которые по земле ходить могут и летать, да много другой нечисти, неизведанный. Под ногами повсюду гады с ядом полные ползают. Время заколдовано, в лес зайдешь, не воротишься. Была та страна отчизной ужасов и чародейства злого, и прозывалась словом страшным Йотунгейм. Как подумала о том Ксения. Воротиться ей захотелось обратно, только обратно отсюда путь вперед лежал. Вдруг услыхала Ксения... Свист сабли сарацинской. Смотрит, а перед ней на тропе две змеи лежат пополам рассеченные. Головы у них страшенные, словно бычий пузырь раздулись. Их-то сарацин и отсек одним махом. Еще страшнее стала Ксении. Приблизилась она к Арсену и пошла далее за ним в трех шагах. Вдруг нечисть какая на тропу выскочит. Ущелье меж тем сужаться стало, и вскоре путь их, до того широкий, превратился в тропку худую, что вела меж двух скал. С камней замшелых стекала вода вниз ручейками. Темно и мрачно было в этом проходе скальном, наполненном шорохами. Лишь высоко над головами виднелась полоска синего неба, да впереди свет, далекий у выхода из этого мешка скального». Несколько раз показалось Ксении, что под ногами гады ядовитые ползают. Но Арсен шел уверенно, он привык в песках своей земли видеть много змей и не боялся их сверхосторожности. Больше боялся он убить царицу змей, от которой все они происходили. Но где жила царица змей, никто не знал. По рассказам древних старцев восточных, обитала она в горах неприступных, обходов, которые не было сверху. Вёл туда ход только из глубины земли. Вспомнил он, как попал сюда и подумал, может быть, снежные горы и есть обитель царицы змей. Но никто ему не мог ответить на это. Знал Арсен только, что у царицы змей всегда на голове сверкает золотая корона, а значит, он отличить её сможет от слуг её многочисленных. Да и не просто убить царицу змей. Мудра и хитра она, и за всю свою жизнь никому не показывается. Говорили старики, кто убьет царицу змей и съест ее тело, никогда не будет болеть больше и станет бессмертным. Но оттого настанет на земле великая засуха на сто лет. Чуть погодя, стал проход между скал расширяться, и вскоре закончился каменный мешок. Свет резкий в глаза им ударил с такой силой, что зажмурились они от боли, когда растворили очи, то видно стало, что вышли они на широкое поле каменное. По полю тому ползали змеи мелкие и ящерицы, ища спасения от солнца под камнями. Окинул взором Арсен скалы окрестные и увидел. Тянулось поле это еще на сто шагов вперед, но там обрывалось, а по руку правую и левую уходила дорогой каменистой вдоль скал высоких на многие дни пути. «Пойдем до конца поля каменного», — сказал Арсен, оборотясь назад. «Посмотрим, чем оно кончается, а там решим, что делать. Если там обрыв неприступный, придется идти нам вдоль края до тех пор, пока не найдем спуска с него». Ксения только кивнула в ответ. Солнце нещадно полило лучами жаркими На платье волшебное спасала пока. Только змей ей было боязно, потому она от Арсена не отставала. Как прошли они сто шагов и приблизились к краю самому, то открылась им пропасть безнонная. Поля каменное обрывалось в нее стеною отвесную, и не видать было поблизости ни спуска, ни прохода, ни лаза какого. Осмотрелись Арсен с Ксенией по сторонам, Заглянули в пропасть бездонную, из глубины которой пахнуло на них прохладою. Взял Арсен камень и кинул его вниз. Не услышал и стука, исчез камень бесследно. Едва виднелись холмы и деревья на дне пропасти, словно травинки чахлые были они видом. Вдали за холмами лежал на дне пропасти лес обширный, через который текла могучая река, Что начало брала где-то в горах А еще дальше, где лес тот смыкался с небом Виднелась тонкая голубая полоска Не разобрать было глазу, что там за лесом скрывается То ли небо это, то ли море обширное Только птица смогла бы перелететь через пропасть эту Вспомнил Арсена своих чарах прошлых и опечалился Но делать было нечего Самые высокие вершины гор Снежных по левую руку оставались. Потому решили путники идти в левую сторону, искать истоки реки Могучей. Может, вдоль нее какая тропа найдется для спуска человечего подходящая. Шли они так время долгое. Солнце на самый верх по небосводу взошло и уже начало медленно вниз скатываться, а реки все не было. Брели они по краю пропасти до самого вечера. И вдруг, когда от жары и жажды уже совсем готовы были обезумить они, послышался им впереди шум воды, низвергавшийся. Пошли они быстрее, и скоро открылось Арсену и Ксении ущелье широкое, пробитое в скале рекой своей своенравной, грохочущей. То была великая река, что брала начало свое в ледняках самых высоких на полуночной стороне снежных гор и несла свои воды, быстро бурливые через все скалы, вниз на равнину. И был ее путь долог и извилист. Осмотрелся Арсен в поисках тропы, подходящей для спуска, но по берегам реки здесь были валуны огромные, а поближе к обрыву скалы отвесные, а по ним никаких троп не протоптано. Некому, видно, здесь их проделывать было». Нет людей, кроме них, в этих горах высоких. Лишь звери дикие да птицы кровожадные здесь обитают, а колдуны другими путями пробираются. Прежде всего напились они воды из реки этой, жажду свою утолили. Присели в тени дуба одинокого, что рос на берегу скалистом, отдохнуть на камне прохладные. Стал Арсен думать, как им выбраться из скал этих на равнину, что внизу виднеется». А Ксения отдыхала пока от пути долгого по Санцепёку, ибо ей раньше не приходилось много пешком ходить. Всё более время она в тереме проводила, да отец её на коне учил сидеть. Устали её ноженьки. Думал Арсен, думал, но без помощи джинов никак придумать ничего не мог. И вдруг пришла к нему мысль безумная, когда поднял он голову и посмотрел на крону, дерева могучего, что чудом выросло на камнях здешних. Решил он сделать лодку и по реке вниз спуститься. А когда поведал об этом Ксении, взглянула-то на него как на бесноватого. Ужели не видно, что по такой реке не то, что на утлой лодке, на лоде огромедной нельзя пройти, разломать ее река на щепки за мгновенья малые? Но Арсен пути другого не видел». Отдохнул он еще немного, вынул саблю свою сарацинскую, что не тупилось никогда, и стал рубить ей ствол дуба многолетнего. Работал он так весь вечер и всю ночь, а наутро изготовил из ствола древесного челн невеликий с веслом и с скамьями. Когда очнулась Ксения, которую ходьба долгая сморила сильно, ото сна крепкого — то предстал ей перед очами челн, готовый к отплытию. Подивилась она немало тому событию, а еще более испугалась, ибо плыть им предстояло на верную гибель по реке Бурливой и Холодной. погревала она над судьбой своей многострадальной, но, видать, другого пути в страну Нижнюю и не было вовсе. Спустили они на рассвете с превеликой осторожностью чолн на камни прибрежные». И только сели в него, подхватила их волна белопенная и на середину реки утянула. Зашумела река вокруг них, закачали челн волны суровые. Стал Арсен поначалу править веслом, но рванула волна у него весло из рук и утащила в пучину. Остались они одни-одинешеньки на реке с своенравной бутлом челни, коим править нельзя, и понесла их река вниз с быстротой безумной. Замелькали берега скалистые, где и пристать негде. Вручили они тогда судьбы богам своим. Руками в борта вцепились намертво и ждали, что с ними дальше будет. Вот вынесло их на излучную реки за поворот первый. И вдруг увидали они, что река вниз бросает воды свои, а там преграждает путь ей скала, и разверзнул пасть свою грот» каменный. Несет их прямо в темноту подскальную. Подняла река на волне белопенный челн, как пушинку. И, казалось, не доплывут они до грота, разобьет их о скалы прибрежные. Но рухнула волна вниз, и попали они прямо в грот, где тьма она стала кромешная. Ничего не видно вокруг, хоть глаз кали. Арсен с Ксенией только дыхание друг друга слышат, до сердца стук бешеный. Под ними ревет река горная, тесны ей объятия каменные. Хочет она на свободу вырваться и от того бежит еще быстрее. А Ксении чудовища подводные кругом мерещатся. Вспоминаются рассказы про страну ужасную. Но вот ударил им снова в глаза свет. Вынесла челн из грота каменного на воду спокойную. Глядит Арсен. С двух сторон вверх скалы высятся берега ровные и прямые, хоть и неприступные, похожи они на деяния джинов-кудесников, а река воды свои прямо вперед несет. Вдруг видит Арсен что-то на воде белеет. Присмотрелся, а это его весло плывет. Схватил он его и в челн поднял. Но тут снова грохот послышался впереди. Не успели путники от грота каменного опомниться, как рухнул их челн с обрыва высокого в озерцо горное. Провалились они под воду сначала, а потом снова на поверхности оказались, как и сами не вспомнят. Но на сей раз Арсен весла не выпустил, мертвой хваткой держал, словно за жизнь свою цеплялся. А в озере том вода кругами ходит, под воротами все бурлит. Чует Арсен, тянут их духи речные под воду. Стал он грести веслом своим изо всех сил к водопаду следующему, что на краю озера виднелся. Аллах знает, что там, но и здесь не сладко. Вдруг показалась над водой лопата зеленая, чешуйчатая, с когтями скользкими острыми, из за борт их челн схватила. А над поверхностью усы, длиннющие, скользкие, поднимаются — и плавники многочисленные. Видать, растревожили не на шутку духов речных. Но не растерялась тут Ксения. Выхватила она у Арсена саблю сарацинскую, и как махнет ей, так и отсекла лапу чудищу. Раздался из глубины озера рык утробный, забурлила поверхность еще пуще прежнего, пузырями огромными покрылась. Взметнулась над ней еще дюжина лап когтистых, таких же, как первая, и все клодочки тянутся. Бросил тогда весло на дно челна Арсен, выхватил у Ксении саблю свою и стал отбиваться от лап чудовищных. Раз махнет, вокруг кровь зеленая затхлая разливается по воде пятнами. Стало всплывать чудище со дна. Да только поздно уже было — Вынесла река чёлн к водопаду и в стремнину затянула быстрейшую. Летят они в лодочке, ничего вокруг не чуют и не видят, кроме россыпи брызг бриллиантовых от лучей солнца. Мерцает всё вокруг от цветами лживыми. И вдруг снова рухнул чёлн в воду широкую, едва не перевернулся вверх дном и седоков своих в воду холодную не сбросил. Но вцепились они мёртвой хваткой в него — аж борта трещат и спаслись пока. Поглядел Арсен вперед и увидел, что не пришло еще время спасению радоваться. Впереди река снова уже делалась и стоит посеред того потока пять камней острых один за другим, словно в порядке игры шахматной. Выхватил он весло свое снова и приготовился. Ксения, как камни те увидала, аж обмерла от страха Никак не хотела их река отпускать живьем. Вот подлетели они к первому камню. Арсен изловчился и пустил челн мимо него правым бортом. Следующий камень левым проскочили. Глядит, а третий вдвое шире этих двух. Только проходы узкие по бокам от него и остались у скалы основания самого. Стал грести он изо всех сил оставшихся, и вошли они в стремнину слева от камня. Узкая она оказалась, еще уже, чем за миг до того виделась. заскрипел челн бортами своими утлыми о скалу и камень. Отломилось от него кусков несколько, но совсем не рассыпался. Видать, дерево, из которого вырубил его Арсен, само крепость с горного камня впитало. От оставшихся валунов речных Увернулся Сарацин, изловчившись, и снова попали они на воду бурливую, но спокойней той, откуда вышли. Вдруг закричала Ксения от радости, показался вдали лес зеленый на холмах прибрежных. Близко он уж виделся ей рукой подать, только не туда Арсен храбрый смотрел. Стали у них на пути пороги новые, пороги опасные, страшнее прежних». Торчат из воды зубцы острые камни многочисленных. Между ними тонкой струйкой вода пробивается, все усеяно зубцами этими. А над ними сверху, над тесниной стремительной, висят, словно ворота каменные, соединяя берега, изваяние природы чудовищной. Если б можно было перепрыгнуть пороги те на скорости великой, то об скалы нависающие разобьешься немедленно». И таких перекатов ровно пять на пути осталось. Нет для глаз пути, а идти надо. Закрыл глаза Арсен тогда, чтобы дух свой не смущать и править по наитию. А Ксения сзади него молитвы творит о спасении душ грешных. Вот влетели они на порог первый, Раскользнули меж камней острых. Заскрепел чел днищем по камням и затрещал весь, Но опять не рассыпался. Правит дальше Арсен, глаз не открывая. Прошли второй порог они тем же способом. Третий миновали, в четвертый вошли. Зацепил бортом челн за камень острый и отлетел в воду кусок дерева здоровенный, так что вода через край заливать стала. Но проскочили они и четвертый порог. А на пятом не выдержал Арсен и открыл глаза. Захотел посмотреть, долго ли им еще муку эту терпеть, и зря захотел. Как увидал он порог пятый, самый страшенный из страшных, подвела его рука. Налетел челн на камень подводный, острый, и рассыпался на части. Разлетелось суденушка утлое на куски, поломалось всё, и поплыли по реке ошметки от челна многострадального а людей самих в пучину буроливую взбросило и закрутило и понесло куда неведомо